Глава 3. Подземелье Скруджа «Хозяин?» — с поклоном произнес вошедший Вилтрас. «Что прикажете сообщить старостам? Они ожидают встречи с вами уже шесть дней, никак не решаясь вернуться обратно в село. Я пару мгновений смотрел на Гоблина, не понимая, о чем идет речь. Как в голове переключились нужные тумблеры. «Блин, как же я забыл!» Я просил гоблина собрать мне народ на утро, а сам выпал на неделю. Хорошее начало графства. Скажи, что я готов их принять. Тут же ответил я Вилтросу. И проводи флейту в ее комнату. Вы же ее где-то поселили? Я никуда не пойду. Тут же встала в позу девушка. Ты тут собрался с кем-то встречаться без меня? Так нечестно. Первое. Ты не знаешь язык. Второе. «То, что сейчас будет происходить, — внутренние дела моего клана». «Третье. Шаману не свойственно показывать свой характер». «Займись обучением. Мне не очень хочется возиться с тобой, как с маленькой». «Решено. До тех пор, пока ты не выучишь малобарский, в альтомеде тебе делать нечего». «Вилтрос, у нас на борту лишние пассажиры». «Слушаюсь, хозяин». Мне показалось, или в голосе гоблина проскользнуло удовольствие». «То, что произошло дальше, стало для меня таким же сюрпризом, как и для флейты». Управляющий телепортировался к ней, словно предвестник, взял девушку за руку и тут же вместе с ней исчез, чтобы появиться через мгновение уже одному. «Ваше приказание выполнено». «Куда ты ее?» — обеспокоенно спросил я. «К воротам замка, хозяин. С внешней их стороны. Пригласить старост?» «Давай». Махнул я рукой, откидываясь на своем троне. Крайне неудобная, скажу я, оказалась вещь. Твердая поверхность, без подушек, без удобств. Как только кароли на этом безобразии сидят. Поерзав некоторое время, я плюнул на все и вытащил из мешка свое кресло-качалку. Пускай сейчас недолгие зимние вечера, мне так будет комфортней. Что касается флейты, то я сознательно пошел с девушкой на конфликт. Если она действительно решила стать шаманом, вернее, моим учеником, то должна привыкнуть следовать определенным правилам. Например, слушаться меня как учителя, тем более как владетеля в своем собственном замке. Если я сейчас позволю ей творить все, что вздумается, ничего хорошего мне это не принесет. «Старосты к господину графу!» продекламировал Вилтрос, отвлекая меня от тяжелых дум. Три дородных мужика, одного из которых я уже видел ранее, нерешительно вошли в зал и остановились, переминаясь с ноги на ногу. «Господин граф, по, по вашему приказанию?» Вилтрос, увидев мое кресло, заикнулся, словно до сих пор не привыкнув к такому эксцентричному хозяину, как я. «Странно. Вроде управляющий замка 24 уровня должен быть привычен ко всякого рода изыскам. Нужно будет покопаться в настройках». Может, халат парчевый можно ему презентовать? Глядишь, привыкнет к определенному уровню. Присаживайтесь, — указал я старостам на свободные места за столом. Мой тронный зал, по сути, являлся симбиозом между кабинетом и тронным залом императора. Небольшой круглый стол для переговоров и свободная от мебели площадка для огромной толпы народа. Практично и без лишних затрат. Старосты грузно опустились на указанные места, взвалив локти на стол и продолжая смотреть на меня из-под лобья. Что-то я никак понять не могу. Они меня боятся? Или боятся, что я начну их давить различными оброками и налогами? Признаться, управление поселениями не вызвало у меня такого щенячьего восторга, как наверняка у Эхкиллера или оставшейся парочки неизвестных мне игроков. Я на свой клан не всегда нахожу время, А тут еще сверху свалилось такое. Мне бы сюда... О, это просто гениальная идея! Лейта, прыгни, пожалуйста, прямо сейчас в альтомеду. Дело есть. Требует твоего личного присутствия. Управление территорией — важный шаг со стороны администрации игры. Только они выдали это разрешение не тому человеку. Мне поселения совершенно не сдались. Но я знаю человека, который с удовольствием от моего имени поиграет в экономическую стратегию. Три деревни по 500 жителей. Лейте будет, где развернуться. Что хотел? Буквально через несколько секунд открылся портал, и из него вышел мой казначей. Присаживайся. Буду вводить всех в курс дела. Итак, уважаемые старосты, я собрал вас здесь для того, чтобы сообщить приятнейшее известие. К вам приехал ревизор, Управляющий и владетель в моем лице Император своим словом закрепил за мной право управления прилегающими к замку поселениями Следовательно, ваши села отныне будут управляться мной Сегодня же я отправлюсь к губернатору Лестрана, чтобы получить официальную бумагу, но это формальности Отныне я буду являться владетелем ваших сел, а не провинция Формальности оно значится «да», но без бумажки ты как верить-то? Многозначительно заключил Жмырь, староста веселых мхов. «Мы, ваш благородь, люди простые. Ежели что, то мы завсегда, ну коли как, то не обессудьте». «Подтверждение будет уже сегодня», — ничуть не смутившись, ответил я. «Призывать императора или вестника ради трех старост не хотелось. Еще перемудрю с формулировкой, так получу наказание. А слетать в гости к губернатору провинции не тяжело». «Но сейчас речь не об этом». Как владетель этих земель я назначаю присутствующего здесь воина своим заместителем. Вместе с вами он будет заниматься управлением селами, определением направлений их развития и воплощением в жизнь самых амбициозных планов. Задача сделать так, чтобы слава о наших деревнях пошла по всему Малабару. Чтобы люди со всего света мечтали только об одном – как попасть в веселые мхи, тихую гроздь или нижние ручьи. Кто ж в такую глушь поедет? Не сдержался староста Нижних Ручьев. У нас молодежь сбегает, едва рогатину научится в руках держать. Пять сотен ртов, а мужиков всего полторы, да и то из них более сотни старики и дети. Охотников практически нема. Три села! Задумчиво пробормотал Лейта, глядя прямо перед собой. Признаться, я сильно рисковал, зовя Лейта навстречу без предварительного обсуждения. «Если он не согласится, в глазах старост я предстану не в лучшем свете». «Сколько всего народа?» Лейте перевел взгляд из ниоткуда на старост. а сколько! 503, Тут же ответил Жмырь. «Пятьсот сорок! Вторили ему оставшиеся старосты. «Чем занимаетесь?» Продолжал допытываться Лейте, и по начавшим загораться глазам я понял. Еще одну обузу с себя снял. Кому, как не финансисту, заниматься экономической стратегией? Уж точно не мне. «Скорники мы, дровосеки, пашню ведем!» Принялись перечислять старосты, и тут Лейте окончательно двинулся вперед. «Что за лес? Какие меха обрабатываете? Есть ли кожевники? Как?» Вопросы полились рекой, так что старосты едва успевали отвечать. Судя по появившейся камере, Лейта будет пересматривать запись, чтобы решить, куда нужно двигаться. Поэтому я посидел с ними еще некоторое время, после чего оставил их одних. Уже у самого выхода из зала я услышал, что старосты начали спорить с Лейта по поводу того, где лучше обрабатывать кожу и меха, куда доставлять древесину и сколько нужно распахивать земель. Поэтому только усмехнулся. По всей видимости, Лейта будет требовать у меня еще одного зама. Наверняка воин не выпустит из своих рук управление селами. Но бросать работу на аукционе нельзя. Она отъедает достаточно много времени, но приносит определенную копейку клану. Нужны люди, а их катастрофически не хватает. Держи. Протянул я пришедшему примерно через час воину четыре клановых кольца. Лететь к губернатору без лейты нельзя. Мне нужно представить его в качестве своего наместника, поэтому я занялся тем, что клепал кольца. Имея рецепт и ингредиенты, это оказалось несложно. Всего 5 минут на одно кольцо. Поэтому я наделал себе лейты и парочку отправлю растяпе. Если формула закрыта, то, может, перепадет больше, чем плюс 35 к каждой характеристики. Обязательно нужно открыть себе третьего огранщика. «Где только найти время?» «Спасибо, Махан», — Лейта замолчал, вновь уставившись в никуда. «Знаешь, сколько тебя знаю, не перестаю удивляться. Всегда приходишь с такой плюшкой, что…» «Управление только тебе дали?» «Нет, еще троим. Будут нас полгода тестировать, оценивать, смотреть, куда мы заводим вверенные нам земли, потом примут решение, оставлять такой функционал или нет. У меня желания играть в экономиста нет никакого. Если у тебя есть, вперед на мины. Есть-то оно есть, только... Чёрт, где я время на все найду? Нужны люди. В том-то и беда, что нужны такие люди, которым не страшно отдавать управление деньгами. Накупит безрукое создание мечей с тысячу штук, потом не будет знать, куда их девать. Или ещё хуже. Ладно, это уже детали пошли. Да хрен с ним. Если руки у нового казначея кривые будут, выправлю. Но доступ к банку давать первому встречному это перебор. Утащит золото фиг потом найдешь. Неужели у тебя нет никого? Ни в жизнь не поверю? Если я супругу приглашу в клан, своим помощником сделаю. Как ты к этому отнесешься? Нормально. Главное, чтобы результат был. Она у тебя тоже экономист? Нет, но это один из немногих людей, кому я доверяю. Я ее обучу всему, будет не хуже меня. Согласен, приглашай. Мальчика на побегушках ты себе выбил, теперь бери нормального помощника. Главное, сними с меня села. Сделай так, чтобы я через полгода не краснел перед императором и не забывая о клане. По деньгам что хочешь супруге? Предлагаю 75% от твоего оклада плюс премия по результатам работы. 75? Ты с ума сошел? Клан разорить хочешь? Хватит и 50. Она и так будет получать в несколько раз больше, чем в реале. Так, давай слетаем к губернатору, получим официальную бумагу, а там… Тебе ее действительно дадут? А то, может, мне нужно купить станок губозакаточный, пока еще не поздно. Дадут, куда денутся. Уверенно заверил я Лейта, открыл карту и продиктовал координаты столицы Лестрана нашему человеку в Ванхурсе. Нужен телепорт. Кстати, Лейта, тебе будет еще одно задание. Разберись, пожалуйста, как пользоваться нашим замковым телепортом. Что-то меня жаба начинает душить при мысли о том, сколько денег уходит на прыжки по материку. Крандавир оказался крайне милым стариканом. Меня и Лейте приняли у губернатора без лишних вопросов. Сказался статус графа. А когда я объяснил цель визита, то губернатор открыл набор для письма и собственноручно написал два письма. Одним он назначал меня владетелем трех сел, другим визировал передачу управления в руки Лейта. не снимая при этом с меня ответственности за окончательный вариант. Заверив губернатора в мире, дружбе и прочих радостях жизни, я вернулся в Альтомеду, а Лейте полетел в Анхурс, улаживать, как он объяснил, все дела. Развалившись в своем кресле, я ковырялся в свойствах замка, стараясь найти что-нибудь полезное для Вилтраса. Как раздался звонок Амулета, причем не кланового. Странно, кому это вдруг я понадобился? «Слушаю», — осторожно ответил я. «Ты злой, противный, вредный и самовлюбленный придурок!» — послышалось из амулета. Несмотря на серьезный голос и настрой флейты, я не мог не улыбнуться. Речь звучала на языке Малабара. Учитывая, что прошло всего несколько часов, девушка купила себе языковой пакет на сайте игры, установила и теперь собирается высказать мне все, что думает об этой игре и моем месте в ней. «Надеюсь, ты по-прежнему у входа в замок?» — поинтересовался я, совершенно игнорируя словесный поток. Когда я был программистом, частенько приходилось обучать народ. Не все же самому учиться. Так что к такой реакции я привык. Намного было бы хуже, если бы флейта молча проглотила свое выдворение из замка. В таком случае нам не сработаться, а ей не стать правильной шаманкой. Сугубо мое мнение, не основанное ни на каких объективных показателях. «Если ты думаешь, что я буду делать вид, будто ничего не произошло, глубоко заблуждаешься. Да, я у ворот, куда ты меня выкинул, словно ненужную вещь». Несмотря на то, что Флейта продолжила ругаться, на мой вопрос она ответила. «Что-то мне подсказывает, что у девушки гораздо больше мозгов, чем она хочет показать своим поведением и словами. Слишком она продуманная, что ли. К тому же просьба взять ее в ученики... Черт, паранойя, она такая паранойя». «Вилтрас!» — позвал я управляющего, не отключая амулет. «Хочу, чтобы девушка услышала мое указание». Появившийся гоблин заставил меня усмехнуться. Ковыряние с настройками не прошло даром. Теперь Вилтрас щеголял не просто махровым халатом, но также огромной золотой цепью и ботинками с закрученным носком, как у скороходов. Удовольствие по апгрейду обошлось мне всего в 30 тысяч золотых. поэтому я не смог устоять от соблазна сделать этому НПС приятное. Мне с ним ближайшие семь лет предстоит плотно работать. У ворот стоит моя ученица. Проводи ее сюда. Если будет упираться, в течение недели альтамеда для нее будет закрыта». «Как прикажете, хозяин», — произнес гоблин, величаво поклонился и исчез. «Надо же! Теперь даже поклон в исполнении Вилтроса являлся чем-то возвышенным и достойным. а не раболепным, как ранее. Так, на мой взгляд, намного лучше.